Вот меня молодняк туда толкает конкретно. Я уже половины слов не понимаю, какие они говорят. Рожеволосый гигант отпустил, наконец, мою руку. — Тебя, Энлиль, в могилу никто никогда не столкнет, — сказал он, — потому что ты в нее переехал еще при жизни. И все мы в ней сейчас находимся. Предусмотрительный черт. — Ну что, начинаем? Энлиль Маратович кивнул. — Тогда запускаю Халдеев, — сказал Мардук Семенович. — У нас пять минут на подготовку. Он повернулся и пошел к дверям. Я вопросительно посмотрел на Эннелиля Маратовича. — Маленькая торжественная часть, — сказал тот.